глава 36. «Ешь, деточка, ешь!» – приговаривала матушка Шерлис, накладывая в стоящую перед Эленор тарелку новую порцию еще горячих оладий. Эль пришлось потесниться, чтобы пышнотелая старушка поместилась в узком пространстве между ее плечом, плитой и столешницей. Зато сидящая с противоположной стороны стола госпожа Першильд и не думала идти на уступки. Напротив, расставила костлявые локти, как хищная птица-крылья, и беспардонно зарядила одним из них в мягкий бок соседки. Смотрела старуха при этом исключительно на Эллинор. «Ешь, ешь!» — тонкие губы искривились в ехидной ухмылке. «А когда наешь задницу батут и спасательный круг вокруг талии, помяни бабушку Шерли добрым словом!» Элли от такого напора даже перестала жевать, а госпожа Першельд, воодушевившись произведённым эффектом, воскликнула совсем уж экспрессивно. «Как жир-то на себе таскать будешь, если раздобреешь, подумала?» Эленор от неожиданности подавилась, закашлялась до слёз из глаз. Матушка Шерлис заботливо подала ей стакан с водой. «Кто же тебя за язык тянет, когда люди ужинают?» — попеняла соседки «А кто тебя тянет раскармливать всех до своих габаритов?» Не осталась та в долгу. «Ладно, на службе, но дома-то... Тьфу, стыд и срам!» «Ну, точно язык без костей!» «А ты-то свои кости хоть прощупать-то сможешь?» Эль видела обеих соседок вместе второй раз в жизни, и второй раз они вели себя друг с другом, как кошка с собакой. Эти женщины, кстати говоря, обе обладательницы слабого светлого дара и относящиеся примерно к одной возрастной категории, будто сошли с афиши какой-то комедийной театральной постановки. Тощая, как жерть, желчная госпожа Першельд и <соспалит> весьма объемная, румяная, добрая матушка Шерлиз. Первая была старой девой, вторая недавно развелась и имела множество детей и внуков. Не зря же попросила называть себя матушкой. Першельд безвыездно прожила в Приме всю жизнь. Шерлис часто переезжала вместе со своим огромным семейством, пока, когда уже пошли правнуки, не решила пожить для себя и осесть на южных берегах. Першельд, казалось, ненавидела всех и вся, нежно лелея одну в жизни привязанность – к складу гильдии. Ширлис, несмотря на своё решение расстаться с мужем и позволить детям жить самостоятельно, явно тяготилась одиночеством и готова была обласкать своим вниманием всех и каждого. А потому с удовольствием готовила не только в гильдейской столовой, но и в общежитии. Полные противоположности. Заклятые соседки. Обе с дурнинкой, охарактеризовала их Инни, когда рассказывала Эленора об обитателях общежития. "Кто из нас не бездурнинки", подумала тогда Эль и явно недооценила уровень бедствия. В том, чтобы оказаться меж двух огней, оказалось мало приятного. «Да ты кушай, кушай!» — снова вспомнила о ней матушка Шерлис. Эленор вымученно улыбнулась и отодвинула от себя тарелку. «Спасибо, я наелась!» «Вот!» — тут же вскинулась госпожа Першельд. «А я говорила!» И пошло-поехало. «Да что ты там брехала опять?» «Что слышала? Или уши жиром заплыли?» Эль мученически возвела глаза к потолку и решила, что самое мудрое в этой ситуации — ретироваться. Прошмыгнув под рукой размахивающий раскалённый сковородой шерлиз, она поспешила покинуть кухню, в которой поднялся жар отнюдь не от горячей плиты. Как только эти кумушки до сих пор не поубивали друг друга! Это же с ума сойти, жить с кем-то бок о бок и будто постоянно находиться в зоне военных действий. Всё, спать, и чем скорее, тем лучше. Она и так уже потеряла уйму времени, заглянув на кухню попить воды и напоровшись на матушку Шерлис, которая напала на неё саладьями и не отпускала, загородив своим могучим телом проход, пока Эль таки не сдалась и не согласилась поужинать. Знала бы, что уже через несколько минут в помещении появится невыносимая першельд, отказалась бы во что бы то ни стало. Однако планам элинор не удалось сбыться в очередной раз. Да они что, все сговорились. Надо поговорить заявила, казавшаяся в коридоре Тейт, в которого Элли, разогнавшись во время своего побега из кухни, чуть было не врезалась на полном ходу. Резко затормозив, она вскинула голову к его лицу, враждебно прищурилась. «Надо откопать труп, надо поговорить. Что ещё ему понадобилось? Кого-нибудь убить с ним за компанию?» На самом деле это было несправедливо, и в глубине души Эленор это прекрасно осознавала. После повторного похода на кладбище они расстались, конечно же, не друзьями, но вполне мирными соседями, которые совершили оплошность и вместе же её исправили. Однако недосып сделал своё дело, и Эль чувствовала, что если ещё хоть кто-нибудь встанет на её пути к кровати с подушкой, то она и правда начнёт убивать. Не по чьей-либо просьбе, а по велению души. Больше полутора суток на ногах. Ну но куда ещё больше? Она не успела ничего сказать. Тейт, видимо, сам понял всё по её лицу приподнял руки, то ли собравшись обороняться, то ли сдаваясь. «Это недолго. Много времени не займу». А в кухне, оставшейся за спиной, разгорелась настоящая баталия. «Да ты опалаумила, старая клюшка!» «На себя посмотри, куропатка ощипанная!» Эля пасливо обернулась через плечо, и в этот момент Тейт нагло схватил её за руку чуть выше локтя и просто-напросто потащил за собой, как на буксире. «Эй!» — возмутилась она, вырывая руку. «Ты совсем обнаглел?» На физиономии бывшего мага мелькнуло раздражение. Однако он быстро взял себя в руки и даже выдавил из себя улыбку. Фальшивую, надо сказать, сладколюбезную, не идущую ни в какое сравнение с той искренней, которую Эль успела увидеть, когда к нему ненадолго вернулся Дар. «Всё, не трогаю, видишь?» Тейт снова поднял руки. «Он точно был целителем людей, а не животных. Ведёт себя так, будто приручает дикую зверюгу из леса». «Вижу», — огрызнулась Эленор и демонстративно сложила руки на груди, принимая закрытую позу. «Вижу, что для тебя личные границы ничего не значат». Тейт скривился. «Ну, наконец-то, правдивая эмоция». «Пойдём поговорим», — кивнул в сторону уходящего от кухни коридора. «К нему? К ней?» То, как он тогда забрёл за ними в личную комнату Инни, только ещё раз говорило, что о границах этот человек не думает в принципе. Поэтому Эль не двинулась с места, лишь вздёрнула подбородок. «Никуда я с тобой не пойду. Если есть что сказать, говори». А потом еле успела поднести ладонь к лицу, чтобы прикрыть неудержимый зевок. «Прошу прощения», — вырвалась у неё автоматически, на что бровь Тейта удивлённо поползла вверх. «Вот же наблюдательный тип». элинор уже собиралась сказать ему что-нибудь язвительное, но снова не успела. Тейт таки озвучил свою просьбу.